библейское представление о смерти и воскресении. В первозданном мире не было смерти, и животные и люди получили от Бога одинаковое благословение плодиться и размножаться. При этом ничего не сказано о том, до каких пределов процесс размножения мог простираться. Живые существа становятся не только носителями жизни, полученной от Бога, но и источниками жизни для своего потомства. Смерть в первозданном мире присутствовала лишь в потенциале, в качестве угрозы. Сотворив человека, Бог позволил ему вкушать от всех плодов райских деревьев, кроме дерева познания добра и зла, от которого нельзя было вкушать, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь. Человек должен был исполнять эту заповедь и обходить запретное древо стороной. Он мог наслаждаться плодами всех деревьев, в том числе древа жизни, а значит быть бессмертным. Но он должен был воздерживаться от вкушения зла, потому что как только он почувствует вкус зла, он потеряет то бессмертие, которым обладал, как сотворённый по образу Божию. Смерть, согласно Ветхому Завету, не была создана Богом, и человек изначально был предназначен к вечной жизни. Смерть вошла в мир под действием дьявола. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть. Эти слова являются суммарным изложением первых трёх глав книги Бытия, в которых рассказывается о том, как Адам и Ева нарушили заповедь Божию по совету лукавого змея. За нарушение заповеди Адам получил от Бога проклятие. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Ещё раньше до грехопадения Бог говорил человеку только о том, как жизнь будет передаваться от него следующим поколениям, то сейчас он говорит о его возвращении в прах, то есть о смерти. Отныне жизнь человека на земле не бесконечна. С точки зрения Ветхого Завета смерть это зло, а избавление от смерти хотя бы на время благо. Бог может избавить человека от смерти, тогда как человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него, и не будет того века, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Псалом 48 содержит размышления о смерти и о посмертной участи человека. Это размышление отражает распространённое в иудейской традиции представление о шеоле, преисподней, как местить мы, где оказываются после смерти все люди. Каждый видит, что и мудрые умирают равно, как и невежды, и бессмысленно погибают, и оставляют имущество своё другим.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 Смерть будет постиг их, и на утро праведники будут владычествовать над ними. Силы их истощится, могила жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не больше, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Ибо умирая не возьмёт ничего, не пойдёт за ним слава его. хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдёт к роду отцов своих, который никогда не увидит света. Мысль о том, что человек был создан из праха и должен возвратиться в прах, пронизывает весь Ветхий Завет. Что же касается представлений о посмертной судьбе человека и животных, то оно у авторов ветхозаветных книг было смутным. Екклезиаст, экклезиаст пишет: Учесть сынов человеческих и учесть животных участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что всё суета. Всё идёт в одно место. Всё произошло из праха и всё возвратится в прах. Кто знает, Дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. В то же время мы находим у экклезиаста слова о том, что душа человека после смерти возвращается к Богу. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, и возвратится прах в землю, чем он и был. А дух возвратился к Богу, который дал его. На ветхозаветное понимание смерти проливается свет правила, касающиеся отношения к телу умершего. Как только человек умирал, то тело становилось нечистым, и прикосновение к нему считалось осквернением. Даже пребывание в одном помещении с умершим делало человека нечистым. Кто прикоснётся к мёртвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Всякий прикоснувшийся к мёртвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, сквернит жилище Господа, и истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплён очистительной водою. Он нечист, ещё не чистота его на нём.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 В ветхом Завете присутствует идея всеобщего воскресения. Однако её трудно отделить от той надежды на восстановление могущества израильского народа, которая пронижена в частности книги пророков. Предсказывая полное упражнение смерти Исаия тем не менее сконцентрирован не столько на универсальном характере воскресения и восстановления общения с Богом, сколько на том, какой эффект это окажет на положение израильского народа по отношению к другим народам. И сделает Господь собою на горести и для всех народов трапезу из тучных яств.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 под Горой Сией, понимается Гора Сион, и слова о снятии Богом поношения с народа своего, оказываются смысловым центром всего отрывка. Тоже относится к тексту, традиционно воспринимаемому как пророчество о всеобщем воскресении. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые дела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо раса твоя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 за их беззаконие. Вновь народ Божий противопоставляется обитателям земли, которых Бог накажет за их грехи, тогда как сыны Израилевы скроются от гнева Божьего. Наиболее впечатляющее пророчество о всеобщем воскресении содержится в книге Иезекииля. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поле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 Так говорит Господь Бог костям сим: Вот я введу дух в вас, и оживёте. И облажу вас жилами и выращу на вас плоть и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживёте и узнаете, что я Господь. Я изрёк пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошёл шум. И вот движение, и стали сближаться кости к кости, и кость к кости в своейе, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху. И вошёл в них дух, и они ожили, и встали на ноги свои, весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне: сын человеческий, кости сии весь дом Израилев В христианской традиции это пророчество воспринимается как имеющее универсальный характер и относящееся к воскресению всех людей. При этом слова весь дом Израилев понимаются расширительно, как указывающие на всё человечество, в особенности на новый Израиль церковь. Однако самим автором книги и его читателям, как в дохристианскую эпоху, так и во времена Иисуса, пророчество понималось не так. Дом израилев это израильский народ, и описанное видение представлялось прежде всего как символическое описание того восстановления былой славы этого народа, которое связывали с приходом Мессии. Универсализм в представлении о Мессии не был характерен для евреев. Они видели в нём прежде всего своего вождя, который оправдает все их надежды и чаяния, снимет с них позор и поношение, восстановит их славу. и могущество. В этом контексте следует понимать и приведённые слова Исаии об упразднении смерти. Вряд ли в них вкладывается универсальный смысл, тот, который впоследствии прочитали в нём христианские толкователи. Если такой смысл и вкладывался автором, он не был очевиден для читателей и слушателей. Пророков Исаию и Иезекииля от времени служения Иисуса Христа отделяется ответственно более 7 и около 6 веков. Между тем, в более близкую к Иисусу эпоху, во времена Селевкидов, предположительно в 124 году до Рождества Христова, создаётся вторая книга Маккавейская, где отражено представление о всеобщем воскресении мёртвых, заметно отличающееся от того, которое мы встречаем у ранних пророков. В книге описывается мученичество семи братьев и их матери, отказавшихся повиноваться по велению языческого царя и нарушать законы отеческие. Один из братьев, умирая, говорит царю, «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы для жизни вечной». Другой, на требование отдать руки на отсечении, протягивает их, говоря, от неба я получил их из-за закона его не жалею их, надеясь получить их опять. Ещё один из братьев говорит: умирающему от людей, возделено возлагать надежду на Бога, что он опять оживит. Укрепляя своих детей и мать, говорит им: Я не знаю, как вы явились в чреве моём, не я дала вам дыхание и жизнь, ни мною образовался состав каждого. Итак, творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите себя за его законы. Все семеро подверглись жестоким мучениям, были казнены. После сыновей скончалась и мать. Здесь мы уже не видим прямой связи между всеобщим воскресением и восстановлением могущества Дома Израилева. У вещевая своих сыновей, мать напоминает им не о былой славе израильского народа, а о сотворении мира и человека. Именно от этого события протягивается прямая нить к воскресению, которая мыслится как всеобщая, относящаяся ко всем, кого создал Бог». При этом верность его законам воспринимается как залог не только воскресения, но и жизни вечной, которая за ним последует. Помимо текстов, говорящих о всеобщем воскресении, прямое отношение к интересующей нас теме имеют те рассказы, в которых повествуется о воскрешении мёртвых пророками. Таких рассказов о ветхом завете всего два. Один относится к Илии, другой к Елисею. От Иисуса Христа оба эпизода отделяет около 9 веков. Одно из чудес пророка Илии, о котором Иисус упоминает в своей проповеди в Назаретской синагоге, связано с вдовой в Сарепте сидонской.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 И простершись над отроком трижды он воззвал к Господу и сказал: Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока и свёл его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: Смотри, сын твой жив. И сказала та женщина: "Илия, теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно". Другое подобное чудо приписывается пророку Елишею. У него тоже была благодетельница, богатая женщина, к которой он приходил есть хлеба всякий раз, когда оказывался в Санаме. В её доме у него была своя комната. Муж женщины был стар, И у неё не было сына. Узнав об этом от слуги, пророк предсказал ей, что через год она будет держать на руках собственного сына. Она забеременела и родила мальчика. Однажды, когда он уже подрос, точный возраст не указывается, но очевидно, что имеется в виду раннее отрочество. Он пришёл к отцу с жалобой на сильные головные боли. Отец велел слуге отнести ребёнка к матери, она удержала его на коленях до полудня, пока он не умер. Женщина отправилась к пророку, ухватилась за ноги его и поведала ему своё горе. Пророк сначала послал слугу, чтобы тот возложил его жезл на ребёнка, но затем отправился сам вслед за санамитянкой. Усилия слуги ни к чему не привели, ребёнок не пробудился.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 И чихнул ребенок раз в семь, и открыл ребенок глаза свои. После этого Елисей позвал женщину и отдал ей воскресшего сына. Она подошла и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. С именем Елисея связано еще одно чудо, имеющее косвенное отношение к нашей теме. На следующий год после смерти пророка в землю израильскую пришли полчища Моавитян. В это время хранили какого-то человека. Увидев и наплеменников, хранивших, бросили тело умершего в могилу Елисея, и тот при падении своём коснулся костей Елисея, и ожил и встал на ноги свои. Все описанные истории были хорошо известны современникам Иисуса. Родители пересказывали их детям, начальники синагоги зачитывали их на синагогальных собраниях, а потом комментировали. Неслучайно и сам Иисус в своей проповеди в Назарецкой синагоге упомянул пророков Илию и Елисея, как тех, с всеми именами связаны наиболее известные, бывшие у всех на слуху библейские рассказы. И неслучайно и Иисуса, когда он начал совершать подобные чудеса, отождествляли с Илиёй и Иеремией или одним из древних пророков. Своими чудесами пророки заложили те духовно-нравственные парадигмы, которые легли в основу восприятия чудес всеми последующими поколениями иудеев, включая поколение современников Иисуса.